Глава 13. Мам, тут абсолютно не о чем волноваться. Я с ним просто поговорю и всё. Мать сидела на кровати, собиралась ложиться спать. На прикроватном столике лежали блокнот и авторучка. Если Илья не мог взять в толк, что она хочет сказать, мать пыталась написать. Рисовать ей нравилось больше. Пальцы слушались лучше, а с письмом было сложно. Поэтому писала Ирина редко, тем более, что в бытовых вопросах сын почти всегда понимал ее. Несколько минут назад он спросил мать, как ему найти Митю. «Зачем?» – спросила она. «Хочу с ним поговорить о его работе в отеле. Помнишь, он рассказывал, что работал в Петровском?» Мать кивнула. «Да, помню». И снова спросила. «Зачем?» Илья сел рядом. Взял ее руки в свои. «Зачем?» «Я журналист, мама. Статью пишу об этом отеле». Сказал и вспомнил, что журнал со статьей она уже видела. Прежде мать не интересовалась тем, что делал ее сын, но сейчас все изменилось. Ирина попросила дать ей все статьи, которые он писал за последние годы, что Илья и сделал. Она перечитала все, что дал, гордилась им и, конечно, умиралась. Отлично понимала, что никакую новую статью об отеле Петровский Илья писать не собирается. Матьюка Ризнина покачала головой, что должно было означать: "Обманываешь". Мне просто хочется больше узнать об этом месте. "Не надо", ответила она, потом взяла ручку и кое-как вывела в блокноте: "Говорил плохое". Вот тут Илья и сказал матери, чтобы не волновалась. "Мам, Скажу тебе правду. Я пока никому не говорил, но мне хочется написать статью. Знаешь, социальную, про то, что власти мущие не замечают проблем маленьких людей. Вдохновенно сочинял Илья, стараясь не смотреть на мать. Если у рабочих там были проблемы, то это важно, понимаешь? Хочется написать о чём-то по-настоящему стоящем, серьёзном. Вот тут он взглянул ей в глаза. в душе ругая себя за то, что использует запрещённый приём. Помоги мне, пожалуйста, мама. Она не сразу, но всё же сдалась. Сказала, где живёт Митька. Выяснилось, что недалеко, через улицу, на первом этаже малосемейки. Илья отправился к нему на следующий день после работы, прихватив с собой бутылку водки. Номер квартиры мать не знала, но Илья полагал, что всё равно сумеет найти Митю. Так и вышло. Дом был одноподъездный, выстроенный из белого кирпича, который со временем приобрёл грязно-серый оттенок. Домофон оказался сломан, так что попасть внутрь не составило труда. Потянув на себя скрипучую дверь и ступив в подъезд, освещённый тусклой лампочкой, Илья увидел прямо перед собой стол вохтёра. За ним сидела женщина и грызла семечки. Гара шелухи была уже приличная, по всей видимости, лузгала она их давно. «Добрый вечер», – поздоровался Илья и постарался улыбнуться как можно приветливее. «Я ищу человека по имени Митя. Он живёт на первом этаже. Не подскажете, в какой квартире?» «Тётка», – Илья так и не понял, кто это, вахтёрша, дворничиха или просто жительница дома, – смирила Илью насмешливым взглядом. Что это тебе Митька-то понадобился? На собутыльника вроде не похож. Мне нужно с ним поговорить, терпеливо ответил Илья. Женщина хохотнула и сунула в рот очередную семечку. Поговорить? Митька известный разговорщик. Направо иди до конца коридора, она сказала коридора. Девятая квартира, сразу увидишь, мимо не пройдёшь. Илья поблагодарил любительницу семян подсолнечника и отправился на поиски квартиры Мити. Пройти мимо неё действительно было сложно. Понятно, что жили в малосемейке люди в основном не богатые, но двери всё же были аккуратные: у кого железные, у кого обитые дермантином. Митина же единственная из всех была деревянная, причём, похоже, её неоднократно выносили, потому что косяк был разбит, а сама дверь вся в трещинах. Илья постучал и, не получив ответа, толкнул её. Дверь поддалась, но войти Илья не успел. «Кого принесло?» – к нему спешил хозяин. «Чё надо?» Удивительно, но Митя был трезв. Или, по крайней мере, не очень пьян. И Илья счёл это большой удачей. «Вы меня помните?» – спросил он. «Я сын Ирины, вашей знакомой, Илья». Митя зыркнул на него настороженным и одновременно заискивающим взглядом и заблеял. Я не делал ничего, Ирка-то, она сама. Всё нормально, перебил Илья. С матерью всё хорошо, она уже поправляется. Митя ощерился в улыбке, почерневшие зубы торчали в дёснах криво, словно их кто-то понатыкал туда, как придётся. Так это отлично, братишка. Дай бог ей, как говорится, Можно мне войти? Такая-то Митя поскрёб щетину. Заходи. Что? Обстановка в единственной комнате была спартанская. Из мебели только диван и табуретка. Садись. Куртку свою снимай, тут натоплено, гостеприимно сказал Митя, и Илья послушно сел, чтобы не обижать радушного хозяина. Снятую куртку пристроил на коленях. Я тут принёс, Илья достал из пакета бутылку и поставил на табуретку. Хозяин оживился, заявил, что Илья ему сразу понравился, видно, что наш человек. Он принёс из кухни два стакана и щербатую тарелку, на которой скучали шесть сушек. Ловким движением, открутив крышку, Митя разлил водку по стаканам. "Мне не надо", воспротивился был Илья. "Как это? Что я алкаш, один пить?" Возмущение было вполне искренним. Возможно, Митя верил, что не алкаш. Тогда чуть-чуть «О, за всё хорошее!» Митя лихо опрокинул в себя огненную воду и, крякнув, взял сушку. Понюхал, положил на место. Илья поднёс свой стакан ко рту, подержал на весу, поставил обратно на табурет. «Помните, вы мне рассказывали про отель Петровский?» «Ну-о-о!» «Непонятно было, как это расценивать, да или нет?» «Вы говорили, кто-то из ваших знакомых слышал, как там по ночам воют демоны», или что-то в этом духе. Ну, -о -о, снова сказал Митя, и Илья решил, что это всё же да. Можете рассказать подробнее? Митя снова взялся за бутылку, налил себе. Илью на сей раз уговаривать не стал и выпил. А тебе что до этого? Как тебя, Серёга, что ли? Илья, статью пишу. Многие жаловались, но никто не хочет обращать внимание на проблему. Хозяин вдруг как-то паник. свесил руки между колен и грустно сказал не похожим на обычный совершенно трезвым голосом кому мы нужны люха мы для всех так не люди а обмылки вроде и нет у нас смотрят сквозь помер туда и дорога тихая покорность и горечь прозвучавшие в этих словах тронули илью Хотя он и знал по опыту, что люди, ведущие такую жизнь, как Митя, часто виноваты в этом сами, а их близкие несчастны куда больше их самих. Пожалуйста, расскажите, что знаете, попросил он. И Митя рассказал, почти не притрагиваясь к выпивке. Звали его, как выяснилось, не Дмитрием, как Илья решил поначалу, а Митрофаном. Я в деревне вырос, в Рождественском Эту квартиру мы с жонкой моей получили. По Мирлана 5 лет тому как. Жонка-то моя бабка умная была, покойница. Мне с малолетства говорила: "Места на свете а не как люди есть. Добрые а есть, злые. От плохих держись подальше, целее будешь". Петровская больница, которую перестраивали в гостиничный комплекс, была как раз таким злым местом. Правда понятна это стало не сразу. В первое время чернорабочие, которых наняли убирать строительный мусор, приходили только днём. А потом стало ясно, что темпы не такие быстрые, как хотелось бы, и нужно нанимать ещё работников, чтобы они трудились в две смены. Митрофана и его знакомые на правах сторожилов работали днём, а новички стали приходить по ночам. Тогда-то и поползли слухи. Одна из женщин, что нанялась во вторую смену, как-то утром начала скандалить и просить расчёт. Начальник объяснял, что заплатит всем в конце недели, как обычно. Но она твердила, что больше ни за что не придёт. Тот мертвец и по коридорам бродят, безглазые твари в подвале, вопила она, но никто, конечно, не верил. Пить надо меньше, отрезал начальник, но денег дал, правда, в два раза меньше, чем договаривались. Дура баба взяла, ушла. и больше не вернулась. Мужики посмеялись над ней, позубоскалили в волю, только зря. Через день еще один ночной уборщик отказался работать и попросил расчет. Он был заикой, говорил так, что понять его было сложно, но видно было, что парень напуган. А потом пропал Сеня Мокрый. Работал ночью, а к утру не вышел из здания. Начальство решило, что Сеня просто смылся, и все, безо всяких причин. Известно же, что тут за народ. Только Митя и остальные уборщики знали. Быть такого не могло. Сеня работал в две смены. Был он не такой пропащий, как все остальные. Хотел заработать денег, купить приличную одежду, сдать какой-то платный, не то тест, не то экзамен, чтобы устроиться в охрану. Брат обещал помочь. Сеня не стал бы сбегать. Забрали его, с суеверным ужасом говорил Митя. то, что живёт в подвале больницы, забрало, я слыхал. Морг там был в прежние времена. Один единственный раз, аккурат через 3 дня после пропажи Сеньи Мокрого, Мите осталось работать в ночную смену. Последний день был. Нам пообещали двойную плату, если быстро доделаем. Вот и пришлось. Поначалу всё хорошо было. Мы все вместе были, в одной куче. А потом, ближе к полуночи, Мети отделился от остальных, нужно было перетаскать мешки с мусором, которые стояли возле подвальной двери. Там за дверью имелся, как говорили, целый подземный лабиринт. Я мешок-то взял, закинул на спину, слышу, шебаршится кто-то за дверью, то есть, а никого внутри точно нет. Замок-то запертый. А всё-таки шаркает, как будто Ноги у него больные. И вот он ходит круги наматывает. Меня дёрнуло за язык. Кто там, говорю? На секунду стихло всё, а потом оно как завоет, зарычит: "Что твоя дворняжка?" Так, может, собаку там заперли случайно, предположил Илья. Митя поглядел на него как на идиота. "Я говорю: как дворняжка?" Голос человеческий был. Побармочит что-то, и опять давай выть, как буйно помешанный. Я мешок схватил и рванул наверх. Еле отдышался, а ведь опять надо вниз идти. Митрофан собирался духом долго, но всё же пошёл. Деваться некуда было, рассудил, что оно за дверью, а дверь на замке, так что ему не выбраться. Следующие ходки прошли спокойно. Из-за двери не доносилось ни звука, и Митя брал мешок, тащил по лестнице, спускался за очередным. Когда оставалось забрать последний мешок, Митя уже расслабился и готов был поверить, что вой и бормотание ему почудились. Однако, вновь приблизившись к проклятой двери, обнаружил, что та приоткрыта. Мне бы сразу бежать оттуда, плюнуть на мешок и на дверь эту, а я застыл. по полу прилип. Стою, дурак дураком и гляжу на щель. Лампочка яркая, а там внутри темно. А после слышу шаркает опять. Идёт кто-то будто всё ближе, ближе. Идёт из темноты прямо на меня. До шаркал до двери, а после Митя весь побелел, уйдя в воспоминание, как будто снова оказался там, в подвале. Рядом с полуоткрытой дверью рука туда высунулась, старческая вроде, сухая, худая, ногти длинные, чёрные, и вся в язвах, взялась за дверь и толкнула её. Вот тут Митя наконец обрёл способности двигаться. Никогда в жизни не думал, что может бегать с такой скоростью. Летел вверх по лестнице и каждую секунду ждал, что его схватят. И утащит обратно в темноту. Постоял бы ещё немного, и оно бы вылезло оттуда, тогда всё, пиши пропало. Не знаю, что это за тварь. Мертвец ли, а может, демон. Но я его не выдумал, и не пьяный был, чем хочешь поклянусь. Завершив свой рассказ, Митя, протрезвевший от вновь пережитого ужаса, вознаградил себя хорошей порцией выпивки. Глотнув, расслабился немного. Я уже спокойнее проговорил. Сенья мокрый не сумел сбежать, а меня Бог миловал. За мешком я не вернулся. Утром взял свои деньги и всё. Больше в те края ни за что. Слушай, Илюха, найдутся же чудики, которые там за свои денежки ночевать станут, а? Митрофан засмеялся было, но смех быстро угас, как огонёк на ветру. Злоя это место, точно тебе говорю. Злоя и голодная.